«Наши вашим не пляшут». Двоюродная жизнь. Когда у Гали умер муж, она испугалась пустоты жизни, тем более что их сын насмерть разбился на машине за полтора года до этого. Галя никого не хотела видеть. Она часами ходила по дому, то останавливаясь у книжных шкафов, то присаживаясь в кресло на втором этаже, где была комната сына ничком бросаясь на диван в кабинете мужа, потом переворачивалась на спину и долго лежала так. «Галина Евгеньевна!» — тихо раздавался за дверью голос домработницы. «Галина Евгеньевна, чаю или кофе?» Галя садилась, стискивала голову руками, потом отвечала, что ничего не надо, что она сама скажет, когда захочет, ложилась снова и думала, вспоминала. И вот вспомнила, что у мамы была сестра по отцу, неудачная Таня, так звала ее мама. Институт не окончила, потому что родила девочку непонятно от кого, маялась в бараке на окраине Воронежа, приехала в Москву по лимиту, работала 10 лет на стройке и выцарапала у этой жизни однушку в Люберцах. То есть Таня — это ее тетя, а Танина дочь — ее двоюродная сестра. Галя их нашла. Сестру звали Света. Она была ровесница Гали, те же, 42. Она пошла по стопам своей мамы. Бросила техникум, потому что родила от любимого мужчины, который растворился в тумане, даже не принеся цветочков в роддом. Работала в ателье ремонта и подгонки, а дочку ее Машу, то есть племянницу Гали, выгнали из торгового колледжа за двойки и прогулы. Но она не горевала и собиралась сниматься в сериалах в роли молодой жены-миллионера. Поэтому ей сначала очень понравилась богатая тетя с трехэтажной дачей и пакетом акции «Лабытнорской меди». Но быстро разонравилась, потому что тетя заставляла читать книжки, правильно краситься, делать достойный маникюр и готовиться в институт. Тетя звонила в половине восьмого утра. «Ты уже сделала зарядку?» «Они все на Рублевке такие дуры? Или это у нее от недотраха?» Один раз, когда Галя приехала к ним в Люберце с подарками и разговорами, она ей так прямо и крикнула в лицо. «Найди себе мужика, забери свои айфоны, только отстань, от Липни". Крикнула и убежала. А Галя осталась ждать Свету. «Спасибо тебе, конечно!» Перебила ее Света, когда Галя в который раз стала терпеливо объяснять, что девочке пора браться за ум. Спасибо за подарки и вообще... Но только не получится ничего. Но почему? Мы по-своему живем, по-нашему. По-твоему, уже не научимся? Поздно ты схватилась. Я разве виновата? Вспыхнула Галя. Что ты, что ты? Примирительно сказала Света. Все нормально. Ты только не приходи к нам больше. И не звони. Но ты мне пообещай, сказала Галя. Если вдруг что-то срочное, если вдруг совсем трудно будет, если что-то случится, не дай бог, конечно, ты обязательно дай знать, я обязательно помогу. — Не дождешься, — сказала Света.